Глава 10. Власть во всех ее проявлениях. «Тема, разворачивая коробочки, бери твари в кольцо», – скомандовал Матвей, разгоняя бронемашину «Тайфун-У» до 80 км в час. «Принял», – ответил Артем Кириенко, управляя БТР, идущим в главе колонны. 12 бронетранспортеров по команде начали разъезжаться в стороны, образуя кольцо вокруг движущейся толпы, зараженных численностью в полторы тысячи. Шесть тяжелых «Тайфунов» устремились вперед, так как не имеют вооружение, и стали в отдалении, чтобы не мешать коробочкам делать работу. «Если мы будем так активно использовать военную технику, а затем бросать ее, то вскоре вся матушка России превратится в один большой гараж!» – прокричал Артём в эфир, зная, что его слушают почти 80 человек. «А ты не беспокойся, тем, отозвался Матвей. «Техники у нас навалом, а вот людские ресурсы ограничены. Нам бы хорошую армию, и все пошло бы гораздо быстрее. Можете начинать по катушке». Взревев моторами, 12 БТР-90 начали набирать ход, постепенно сужая кольцо и зажимая зараженных. Спустя 30 секунд первые твари попали под колеса тяжелых машин и оказались раздавленными. Не чувствуя сопротивления, бронетранспортеры с легкостью подминают под себя живую массу. «Зря они в толпу сбиваются!» — крикнул в эфир один из бойцов. Поодиночке у них было бы больше шансов!» «Нам же легче!» — сказал Матвей. «У вас 10 минут и выдвигаемся дальше». Через два часа мы должны быть в 80 километрах от этого места. Коробочки справились за 8 минут. Применив 30 миллиметровые пушки, пулеметы и давящую нагрузку, они с легкостью произвели зачистку. Как только последняя тварь пала, машины выстрелились в организованную колонну и продолжили путь. Зараженные справа, 30 метров, уничтожить, скомандовал Матвей, наблюдая за одиноко бредущей тварью. С момента последней зачистки колонна прошла около 5 километров. Не сбрасывая скорость движения, один из БТР выплюнул фугасную гранату. Выстрел оказался удачным. Попав зараженному в грудь, граната взорвалась, создав маленький фейерверк из ошметков конечностей разорванного тела. «Да!» — воскликнул Тёма, сидя на броне идущего впереди бронетранспортера и управляя станковым гранатометом АГС-17. «Давно мечтал это сделать. Кто заценил шоу?» «Шоу оценили многие». Большая часть бойцов практически сразу после зачистки вылезла из душных десантных отсеков и разместилась на броне. В многочисленных изощрённых способах убийства зараженных Артём вышел на первое место. Колонна продолжила неумолимо приближаться к цели, изредка постреливая. «Матвей, крыло покинуло базу», — сообщил Зарипов. «Отправил группу из семи человек. Командир группы Тара Судзуки». «Принял работу», — ответил Савельев. «Мы уже на половине пути. Что видно со спутника?» Нет желания лезть в камень на оби без поддержки с орбиты. «Ты погоду видел?» – возмутился Зарипов. «Мы не видим ничего. Как слепые котята на этой базе. Задействую квадрокоптеры». Матвей выглянул в окно и вернулся на сиденье. Мощные грозовые тучи плотным одеялом затянули небо, не давая ничего увидеть и обещая в скором времени свергнуться на землю мощным водяным потоком. Осень решила отбить свое и устроила пасмурную погоду. «Будь у нас в наличии беспилотники, то было бы гораздо проще», – помечтал Зарипов. Первичная оценка прилегающих территорий к объекту не выявила больших групп зараженных и мутантов, так что все должно пройти гладко. Удачи, Савелев! Зарипов отключился, и Матвей позволил себе расслабиться. До подхода крыла уйма времени, колонна бронетехники уже подобралась к городу Камень-Наоби достаточно близко. Через 30 минут идущий в двух километрах БТР должен въехать на мост и дожидаться подхода основной колонной. Целью этой акции стала армейская часть в трех километрах от города. Молодая часть сформирована три года назад, но по количеству имеющего вооружений превосходящие другие части Новосибирской области и Алтайского края. Я разведчик, тайфун как принял, пробурчала штатная рация. Тайфун принял тебя хорошо, отозвался Матвей. Что у вас? Наблюдая большое количество трупов зараженных, бой шел несколько суток назад. Есть следы присутствия техники и выживших? спросил Матвей. Выживших и техники не наблюдаю. Следы указывают, что поработала тяжелая гусеничная. Танки и что-то на более узких гусеницах. Скорее всего, БМП. «Где сейчас находитесь?» – спросил Матвей, активировав управление квадрокоптером. «Входим в небольшую лесополосу. Через 15 минут будем у железнодорожной станции Платинная, отозвался командир разведывательной машины. «В лесополосу не входить, изменить маршрут и двигаться по полям. Скоро увижу вас с воздуха. Как принял?» – спросил Матвей, разглядывая в монитор открывающийся пейзаж. «Принял хорошо. Работаем». Поднять квадрокоптер на большую высоту не позволил низковисящий грозовой фронт. Спустя пару минут Матвей увидел, как БТР, отправленный в разведку, огибает небольшую полоску леса и выходит на поле. Последствия бушевавшего недавно боя также удалось разглядеть. Несколько гектар земли буквально перепаханы тяжелой техникой. Черные точки указывают на места разрыва снарядов. Кто-то подготовленный встретил армию зараженных и с легкостью уничтожил ее. За рейпов БТР разведчик обнаружил следы боя. То же самое наблюдаю при помощи квадрокоптера, сообщил Матвей по выделенному каналу связи Прометея. Уже вижу, ответил Зарипов. Похоже, вы там не одни, но это даже лучше. Присутствие выживших облегчит работу. Переместись ближе к мосту. Думаю, там мы увидим тех, кто устроил зачистку. Исследуя местность, Матвей обнаружил еще четыре точки зачистки зараженных. Картина везде одинаковая: Кучи трупов, черные пятна разрывов снарядов, в некоторых местах следы резких разворотов гусеничной техники и, как следствие, отвалы дерной земли. До моста летательный аппарат, разработанный всем известным концерном «Прометей», не долетел. Куда пропало изображение?» – возмутился Зарипов. «Хотел бы я знать», – спокойно ответил Матвей. «Сигнал потерян». «Жди, сейчас я узнаю, что произошло». Матвей не мог видеть того, как снайпер, сидящий в засаде, метким выстрелом уничтожил маленький летательный аппарат. Также он не видел два притаившихся в лесу танка Т-14 «Армата». «Механическое повреждение», – сообщил Зарипов спустя 20 секунд. «Похоже, сбили наш квадрокоптер. Тормози колонну, Савельев. Рискуйте нарваться на засаду». «Колонна, стой!» – скомандовал Матвей в штатную радиостанцию. «Приготовиться к отражению возможной атаки. Всем внимательно следить за местностью. Разведчик, что видишь?» «Пока ничего не вижу. продолжая движение. Какие указания?» «Почему остановились?» – спросил Артем Кириенко. «Квадрокоптер сбит. Есть вероятность агрессивно настроенных выживших», – рассказал Матвей, подключая радиостанцию к каналу Прометея. Разведчик продолжает движение Постоянно докладывай, что видишь. Как принял? Принял хорошо. Работаю. Сильный раскат грома нарушил создавшуюся тишину, отчего Матвей слегка вздрогнул. Молния ударил на мгновение раньше. Тяжелые капли дождя застучали по броне автомобиля «Тайфун-У». Выругавшись, Матвей вызвал Зарипова по отдельному каналу. Рискую потерять разведчика. Как получилось, что вы не обнаружили присутствие выживших в данном районе? Никто не предполагал подобного, поэтому местность не была исследована, ответил Зарипов. Пока ничего не произошло. Думаю, ты напрасно беспокоишься. «Разведчик Тайфуну. Вижу танк Т-90 в 500 метрах», – Прошипел радиостанция. «Повернут боком. Ведет себя агрессивно. Башня развернута на нас. Остановился. Жду дальнейших указаний». «Не принимать никаких действий. Стоять и ждать», – приказал Матвей. «Что-то мне предчувствие нехорошее», – пробормотал Артем Кириенко в радиоэфир. Его БТР-90 встал в голове колонны. «Есть такое», — согласился Матвей, наблюдая, как дождь многократно усиливается, ограничивая видимость. Бойцы, которые сидели на броне, переместились в десантные отсеки и в случае неожиданной атаки будут обречены на гибель. Легкие бронетранспортеры не смогут оказать должного отпора, если танк надумает стрелять. «Кто такие и что вам здесь надо?» — спросил незнакомый голос, нарушив тишину радиоэфира. «Полковник Савельев, командир отряда выживших», — ответил Матвей. «С кем имею честь разговаривать?» «Иметь тебя я позже буду», — грубо сказал незнакомец. «С какой целью прибыль на чужую территорию?» «С каких пор территория Алтая стала чужой территорией?» — спросил Матвей, проигнорировав оскорбление. «С тех пор, как наступил апокалипсис», — ответил незнакомец. «Вы вторглись в зону владения нового государства под названием Дети Апокалипсиса. Я предлагаю вам сдаться, или вы будете уничтожены». «Ты ничего не перепутал, дурачок», — рявкнул Артем Кириенко. «Тема, помолчи. Третьего варианта нет», — ответил незнакомец. «Вы уже нарушили правила, и вам придется отвечать за это. Даю три минуты на раздумье, потом открываем огонь». Матвей пытался найти выход из ситуации и не мог. То, что ему устроили засаду, предельно ясно. в колонии не принимать никаких действий, он связался с Зарипом и гневно выпалил. «Я откручу тебе голову, если вернусь на базу живым». «Не паникуй раньше времени», — сказал Зарипов. «Один танк Т-90 не слишком опасен. Разворачивайтесь, уходите». В трёхстах метрах от нас лес. Видимость никакая. Если там спряталось несколько единиц техники, то нам по-любому хана, — сообщил Матвей, изучая карту. — Уйти мы сможем, но потеряем большое количество бойцов. В Турсов у нас нет, а 30 миллиметровые пулеметы в борьбе с танками, как слону дробина. Дверь броневика распахнулась, и влетел Артём Кириенко. — У нас есть РПГ-28, — сходу затратурил он, — а в лесу стоят две арматы. Слышал Зарипов, рявкнул Матвей, активируя громкую связь. «Две арматы, один Т-90. Похоже, придется сдаваться». «У вас есть РПГ-28. Три танка вышибите, как нехрен делать», — спокойно сказал Зарипов. «Не вышибем», — покачал головой Артем. «Т-90 легко подорвем, но у арматы система афганит. Разберут нас так быстро, что глазом не успеем моргнуть». «Что надумали, желторотики?» — спросил незнакомец, не выждав трех минут. «Сдаетесь?» «Сдаемся», — ответил Матвей. «Нам не нужно кровопролитие». «Ну вот и славно. Не рыпайте. Сейчас вас сопроводят к мосту». Вырубив радиостанцию, Матвет включил связь с Зариповым и обратился к Артему. «Бери кого-нибудь из ГРУ и уходите. Под прикрытием дождя успеете. Рисковать жизнями бойцов я не стану, поэтому нам проще сдаться. Дождетесь прилета крыла и вытащите нас». «Я все понял. Кивнул Артем. Сделаю. Удачи вам, Матвей Григорьевич». Савельев отдал Артему блок связи Прометея и вытолкнул его на улицу. Двигаясь под прикрытием бушующей стихии, Тема добежал до БТР, и через 20 секунд вылез обратно в защитном шлеме с оружием и полным боезапасом. Две арматы выехали из леса, показав беззащитной колонии преимущество и дав понять, что дергаться не стоит. Добежав-то одного из тайфунов, Артем максимально кратко обрисовал ситуацию бойцам из ГРУ. Еще полминуты, и в компании с майором Русланом Уфимцом они растворились в стене дождя. Игнат Шухов Таро вошел в вип-зону, когда мы обсуждали предстоящую спецоперацию. До аэродрома Толмачева осталось лететь меньше часа. «Важные сведения», — сказал он с невозмутимым выражением, к которому все успели привыкнуть. «Какие?» — спросил я. «Матвей Савельев и все остальные захвачены в плен». «И что, шутка?» — нахмурился Алексей. «Нет, информации мало. Знаем, что колонна попала в танковую засаду. Савельев решил сдаться, чтобы не рисковать жизнями бойцов. Артем Кириенко и Руслан Уфимцев смогли выбраться из засады и ушли в лес, рассказал Таро. Я и Алексей одновременно присвистнули. «И как такое мог допустить всезнающий Зарипов?» – спросил я. «Спрятать танки не от не бойцов, сохранить. Где хваленая оценка местности?» На Алтаем бушует мощная гроза, спутник ослеп», – ответил Таро. «А предварительное? Пару дней назад не было такой погоды, – не согласился Алексей. Там 80 бойцов, почти рота, они не могли дать отпор». Предварительной оценки не было. Силы противника во много превосходят. Танки «Арматы» и Т-90, а также куча БМП и две машины поддержки танков, рассказал Таро. Если бы попытались сопротивляться, погибли бы все. То есть у нас под боком развернулась целая армия, мы об этом не знали, гневно спросил Алексей. Я оторву у башку и приделаю ее к заднице. Есть связь с Артемом? Пока есть, кивнул Тару. Парни из Толмачева подняли в воздух беспилотник. Скоро у нас будет больше информации, вот только рядом с Новосибирском много мутантов, и ребятам приходится туго. Отцепив от груди блок связи Прометея, Тара поставил ее на стол, предварительно включив громкую связь. Известие о том, что Савельев попал в плен, никак не хочется укладываться в голове. Такое просто невозможно. Отправить целую колонну техники, заранее не обозначив возможные риски. Все настолько привыкли к тупым зараженным и мутантам, что напрочь забыли про человеческий фактор. А ведь воевать с людьми гораздо труднее. Илья Алексеевич, переключите нас на Артема Кириенко попросил Тару и жестом дал понять, чтобы мы не рыпались. По выражению лица Алексея заметно, что он хочет сказать много и совсем не в мягкой форме. Сделано. Темич, как слышно? спросил я, выждав пару секунд. Здоровый Гнат, ответил он практически мгновенно. Слышно хорошо, видно не очень, чувствуется еще хуже. Где вы сейчас? спросил Алексей, облокотившись на стол и держась двумя руками за голову. Лежим себе тихонько в лесочке, отдыхаем. Хваленая пятая кобра совсем не защищает от воды, как написано в инструкции. «Мои самые важные органы принимают холодную ванну», — с тоской рассказал Артем. «Льет, как из ведра. Не видно ни хрена». «Если шутишь, значит, все не так плохо», — улыбнулся я. «Что удалось узнать о противнике?» Артем за полторы минуты поведал нам все события, которые происходили последние полтора часа. А потом мы ушли в лес и сохранились. По мере возможности передвигались вслед за колонной, но недалеко от железнодорожной станции плотинный лес кончился, и мы остановились. Закончил Артём. Кстати, тут неподалеку база отдыха Папина рыбалка. Думаем туда переместиться, в сауну сходить попариться, самые важные органы погреть. Мост через ОП видите, поинтересовался Алексей. Нет, теперь даже колонну не видим. Они уже должны были пересечь реку, но Арматы Т-90 остались на этой стороне. При желании можем захватить один из танков, только резону никакого. Не хочется помирать внутри стальной коробки. У противника есть убийцы танков. Рыпаться на противника не стоит, посоветовал Алексей, изучая на планшете карту местности. Как дела с мутантами? Будет обидно, если вас сожрут раньше времени. Мутантов нет, только трупы. Похоже, противник постоянно проводит зачистку местности. Воняет безбожно. Пока идет дождь, запаха практически не чувствуется. Я тебя понял. Если дождь внезапно кончится, то сообщи нам. Связь будем поддерживать постоянно. Сейчас разработаем план, как вытащить Савельева из задницы. «Принял», — ответил Артем и замолчал. «Что будем делать?» — спросил я, когда Тарн нацепил блок связи обратно на грудь. «В этот раз нам не дали таких же, сославшись на то, что мы их не используем». «Узнаем о противнике более подробно и нанесем ему визит», — предложил Алексей. «Хорошо, что рядом есть река. Это упрощает задачу». Крыло совершило посадку на аэродроме Толмачева и через 20 минут снова поднялось в воздух. Склад с оружием вновь опустел на некоторую часть, но его все еще достаточно, чтобы вооружить небольшую армию. Четверых бойцов, которых нам вручили для поддержки, пришлось оставить. Стрелять по зараженным они умеют неплохо, и в сорванной спецоперации могли пригодиться, но сейчас требуется другое. Уметь совершать диверсии и скрытно передвигаться они не обучены. Придется работать втроем, а затем в пятером, когда доберемся до Артема и Руслана Уфимцева. В данной ситуации малый отряд даже лучше. Проще будет спрятаться. «Плохо, что не взрывчатки», — сказал Алексей, меняя привычную черную кобру на ее камуфляжную версию. Еще в 2018 году специалисты из «Прометея» разработали достойную раскраску и полностью отказались от американского мальтикэм, признав его неудовлетворительным. А ведь когда-то на нее был хороший спрос. «Надеюсь, она нам не пригодится», — сказал я, собирая лобаевскую винтовку «Диверсант». «Нужно будет прихватить два запасных костюма парням. 5 градусов плюс и сильный дождь. Могут легко словить пневмонию». «Не слоют. Вот они ребята крепкие. Потерпят», — ответил Алексей, заканчивая с костюмом. Но ну, аптечку нужно прихватить». «Вы оба прям светитесь», — подметил Тара, разглядывая катану, словно увидел ее впервые. «Соскучились по работе?» «Ты не представляешь, как», — улыбнулся я. Разложив пустые магазины по столу, я начал скрывать цинк с патронами. «Сегодня ночью будет жарко», — ухмыльнулся Алексей, взвешивая винтовку в выхлоп в руках. «Не все переживут ее».